Ведь семнадцать лет и словом не перекинулись. Шутка ли? Вот косыночки, вот платки. Еще полдюжины у Сонишки осталось. Не теряй, душенька, платков. Славный полубатист. У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье. Да где Евсей?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 Раз, два, три, четыре, двое брюк. Э, да платье-то года на три станет. Ох, устала, шутка ли, целое утро возилась. Пойди, Евсей, поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Уже гости приедут, не до того будет. Она села на диван и посадила его подле себя.